Глава двадцать первая Ли Кристофер Денова Кристофер выскочил из своей комнаты на ходу, поправляя рукава рубашки и едва не налетел на проходящего по коридору человека. Изогнувшись, юноша избежал столкновения и уже сделал два быстрых шага вперед, когда до него дошло, мимо кого он только что едва не пробежал. «Аксель!» Крис резко затормозил, оборачиваясь. Как хорошо, что я тебя встретил. Есть какие-нибудь новости по интересующему меня вопросу? К сожалению, пока никаких, господин Кристофер. Худощавый и старший по безопасности поправил сползающие очки. Но почему? Юноша нахмурился. Ведь уже почти месяц прошёл. Месяц? Не слишком большой срок для прояснения того вопроса, о котором мы с вами говорим. Поверьте мне, господин Кристофер, Наверняка было привлечено множество людей, чтобы скрыть все следы. Я же из-за деликатности ситуации действую в одиночку. К тому же, параллельно исполняю свои официальные обязанности. Но не волнуйтесь, господин Кристофер, рано или поздно все возможные источники сведений будут проверены. Если желаете, я подготовлю промежуточный отчёт о проделанной работе. Не нужен мне никакой отчёт. Я тебе и так верю, отмахнулся Крис. Но неужели нельзя узнать побыстрее? Может, не стоит искать старые документы, а просто провести новую проверку? Как-нибудь скрытно, уколоть Пауля замаскированной иглой куда-нибудь в палец и провести анализ по крови? Опытные целители ведь такое делают? Боюсь, что вы имеете несколько искажённое представление о данном процессе, господин Кристофер покачал головой Аксель. Для проведения анализа на родство нужна не только кровь вашего брата, но ещё и отца. К тому же, в количестве гораздо больше того, которое мы можем получить при помощи замаскированной иглы. Грамм 10 было бы достаточно для одной пробы, но их обычно делают несколько. Вы ведь постоянно носите на себе защитные амулеты и подвергаетесь воздействию различных заклятий. Всё может сказаться на результатах тестов, которые проводят целители. Поэтому для полной уверенности они проверяют несколько порций крови различными способами. Полагаю, нам не удастся незаметно получить у вашего отца полстакана крови. Думаю, нет, кисло пробормотал Кристофер. Вот видите? И это не считая того факта, что предназначенная для проверки кровь быстро портится, а сохранять её магическими способами нельзя. К тому же, ваше предложение противозаконно, и даже если нам удастся заставить старших представителей семьи принять результаты такого анализа в качестве доказательства, От наказания нас никто ограждать не будет. Я понял. Просто позвольте мне работать проверенными способами, господин Кристофер. Рано или поздно результаты будут. Хорошо, работай. Тут действительно не мне тебя учить, Аксель. Юноша криво улыбнулся. Только сообщи, когда добудешь нужные доказательства. А сейчас извини, мне пора бежать. Не дожидаясь ответа, Кристофер вновь устремился по коридору, сопровождаемый взглядом старшего по безопасности. Он и так слишком задержался, выбирая костюм для прогулки. Сестра наверняка не упустит возможности съязвить по этому поводу, хотя наверняка сама рада посидеть наедине с женихом дополнительные 15 минут. Срезав часть пути по лестнице прыжком через перила, Кристофер быстрым шагом вошёл в гостиную, заканчивая расправлять левый рукав. А вот и я, объявил он ожидающему Абелю и Кристине. Ты собираешься словно девушка, братец? Как и ожидалось, сестра молчать не стала. Мы ждём тебя уже лишних минут 10. О том, сколько времени ты готовился до прихода Абеля, я уж так и быть умолчу. Зато ты одеваешься быстро, словно мужчина. Уверена, что не забыла какую-нибудь часть туалета, попытался отбиться юноша. Даже если так, то не тебе проверять, братец. Сладко улыбнулась Кристина, обвивая гнетсом рукой за шею. Кристоферу ничего не оставалось, как просто пожать плечами. Всё равно он крайне редко выигрывал у сестры в словесных баталиях. Впрочем, в последнее время его интерес к подобным детским играм заметно уменьшился. Проклятые зимние каникулы перевернули всю жизнь юноши, заставив преждевременно повзрослеть. За какие-нибудь 2 недели пришлось разочароваться в отце, которого он всегда считал примером рыцарства. Узнать, что старший брат оказался презренным бастардом, и лишиться девушки. Как бы он хотел сейчас оказаться на месте вечно беззаботного Абеля, не сталкивающегося ни с какими проблемами и жизненными неурядицами. Хучшее, что грозит Гнецу свадьба с Кристиной. Но что значит езвительность последней по сравнению с выходкой Лады, додумавшейся сделать их любовь ставкой на дуэли, словно какой-то кошель с золотом. После такого любые подколки сестры безобидное подтрунивание. Но всё это неважно. Теперь Кристофер взрослый мужчина, рыцарь, лицом к лицу встречающий все удары судьбы. Он разоблачит брата и докажет своё право называться истинным Геновом не только по праву рождения. Идём! Крис гордо вздёрнул подбородок. Посмотрим, кто теперь будет задерживать нас, моя быстро собирающаяся сестра. Ла, абельгнец. Мой план поговорить с Кристиной с глазу на глаз в очередной раз дал сбой. Теперь из-за Кристофера. Он, похоже, искренне считал себя моим спасителем, отказываясь от какого-то мальчишника ради прогулки с нами. Жаль только, что я желал прямо противоположного. Мы были настолько популярной парой, что долго оставаться наедине просто не получалось. В гостях у Динова рядом постоянно крутились слуги, а на прогулках и у меня дома девушку всегда сопровождал брат. Нет, выкроить 10 минут на объятия и поцелуй удавалось практически всегда, но с серьёзным разговором такие краткие периоды уединения не способствовали. Мы с Кристиной действительно сблизились, но мне всё равно было мало. Я нуждался в доверии с её стороны. Причём добиться его требовалось непременно до свадьбы, иначе будущая жена станет не опорой и дополнительным щитом от моей родни, а агентом влияния семьи Денинова. Воевать на два фронта я не желал. а потому разработал целую программу по привлечению девушки на свою сторону. Программу, которая норовила развалиться благодаря Кристоферу. «Скажу тебе по секрету, я уже присмотрела свадебное платье. Моя невеста не теряла времени даром, рассказывая обо всем и вся, пока я слушал ее хотя бы в полуха. Правда, мама говорит, что оно похоже на мундир, но мне нравится. Такое строгое. На нашем торжестве будет прекрасно смотреться. Жаль, только ты его не увидишь до свадьбы». Почему? слегка удивился я. Его что, не успеют заранее изготовить? Успеют, конечно, фыркнула Кристина. Просто жених должен быть впечатлён обликом невесты, а значит, видеть её наряд до свадебной церемонии ему не положено. Я буду впечатлён обликом своей невесты в любом случае. Но если не положено, то не положено. А ты бы в каком наряде хотел меня видеть? В строгом или наоборот, женственным? Может, мама права, и нужно выбрать что-нибудь более воздушное, как думаешь? Думаю, что буду рад тебя видеть в любом платье, дипломатично ответил я, стараясь скрыть за вежливостью полное незнание данной темы. "Что-то интересно", засмеялась явно довольная девушка. "А вдруг я надену что-нибудь совсем уродливое?" "Даже если так, главное, чтобы ты сама выбрала платье, ты, а не твоя мама". "Ну, совсем от маминой помощи отказаться не получится", Крис поморщилась. А хотелось бы. Я внутренне замер в ожидании ответа. Ага, вздохнула Кристина. Мама хорошая, но иногда так хочется, чтобы она дала мне сделать то, чего хочу я. И чего ты хочешь? Ещё один осторожный вопрос. Ну, в данный момент я хочу показать тебе, какие вообще бывают платья, она хитро прищурилась. И чтобы ты обязательно говорил, что нравится, а что нет. Договорились. Я заставил себя улыбнуться. Предстоящий просмотр нарядов меня совсем не радовал, но появившаяся возможность улучшить наше взаимопонимание несколько утешала. Вы что, собрались потратить остаток дня на посещение магазинов в лес в разговор до сих пор молчавший Кристофер? Мы так не договаривались. Мы вообще ни о чём не договаривались, вздёрнула носик Кристина. Не хочешь, не ходи с нами. С удовольствием. Я вообще здесь только за тем, чтобы Абель от тебя в ужасе не сбежал. Спасибо, Крис. На этот раз моя улыбка была искренней. За заботу. Но мы действительно с удовольствием прогуляемся по магазинам. А ты всё ещё можешь попасть на мальчишник. Обещаю, что Кристине рядом со мной ничего не грозит. "Да?" как-то неуверенно спросил Кристофер. "Вы точно пойдёте смотреть наряды?" "Точно-точно", уверила его моя невеста. "Тогда я, пожалуй, действительно оставлю вас одних". Получилось. За возможность наконец-то поговорить без лишних ушей я готов был простить судьбе даже предстоящий многочасовой смотр различных платьев, свадебных и не очень. Лу Мелисанда Факаш, младшая наставница. Мелисанда уверенным шагом вошла в приёмную ректора и, подойдя к столу секретаря, оперлась на него ладонями, слегка наклонившись вперёд. Привет, Зи, обратилась она к поднявшей на неё глаза подруге. Мне нужна твоя помощь. Привет, Зиона улыбнулась. Я рада, что ты приходишь в норму. Чем смогу помочь? Как всегда, рассказывай, давай. Мне нужно увидеться с Соколом, вздохнула Милесанда. А почему ко мне с таким вопросом? захлопала глазами Зиона. А к кому ещё? Не пойду же я спрашивать у преподавателей, где у нас располагается служба безопасности? Ты же всегда всё про всех знаешь. Подскажи. Зиона выпрямилась на своём стуле и внимательно оглядела подругу с ног до головы. Потёрла указательным пальчиком кончик носа. С тобой точно всё в порядке. Что ты забыла, у Сокола? Всё в порядке, Зи. Что забыла, сказать не могу. Ты уж извини, но это важно. Для меня важно, для Сокола, возможно, тоже. Ладно. Проводить сейчас не могу, так что запоминай, как пройти. Полчаса спустя Мелисанда сидела на шатком стуле в маленьком кабинете, половину внутреннего пространства которого занимали массивные шкафы. Попасть к директору службы безопасности Академии оказалось не сложнее, чем на родную кафедру теоретической магии. Задержали ее только один раз, на самом входе, поинтересовавшись к кому она и по какому делу. После чего беспрепятственно провели через несколько коридоров и две комнаты с работающими людьми, пока не доставили в кабинет. «Чаю?» — поинтересовался сидящий напротив девушки Гнешек. «Если хотите, у меня даже печенье есть». «Нет, спасибо». Мелисанда смотрела на вполне обыкновенного худощавого человека и не могла понять, что же именно в его облике заставляет ее руки непроизвольно дрожать. «Я предпочла бы сразу о деле». «Как скажете?» «Я вас внимательно слушаю». Он потер ладони. «Полагаю, вас, как директора службы безопасности...» «Заинтересует действующий в Солиана инкуб, нарушающий закон о запрете на магию соблазнения в отношении дворянского сословия?» Мелисанда выжидающе посмотрела на собеседника. «Инкуб?» — задумчиво проронил сокол. «Полагаю, что заинтересует. Надеюсь, у вас есть чем подтвердить свои обвинения?» «Есть», — кивнула Мелли. «Не уверена, что суд примет мои слова в качестве доказательств, но есть». Я не сут. Если будете достаточно убедительны, то обойдёмся без документальных подтверждений. К тому же, подозреваю, что мне уже известно, о ком вы хотите поведать. Возможно, а возможно нет, Мелисанда вдохнула, словно перед прыжком в воду, и я хочу кое-что в обмен. Что именно? Сокол улыбнулся. Список агентов семьи Гнец, находящихся в Селиане. Твёрдо произнесла девушка. Некоторое время директор безопасности с интересом смотрел на неё. Мелли собрала всю имеющуюся у неё волю, стараясь не трястись под его любопытствующим взглядом, убеждая саму себя, что в худощавом блондине с ясными голубыми глазами, одетом в тёплый шерстяной свитер, нет совершенно ничего страшного. "Зачем он вам?" мягко произнёс Гнешек. "Хочу сказать: прости." Милесанджи всё-таки удалось унять дрожь. Надеюсь, вам понятно такое желание. Понятно, сокол кивнул. Я согласен с вашим условием. Вы ведь подождёте немного, пока мои сотрудники подготовят бумаги. А пока расскажите об Инкубе. Полагаю, это тот самый человек, который во время знакомства с вами назывался Эриком Гровером. Вы знали? Мелли потрясенно смотрела на директора службы безопасности. «Вы знали, что он обманывает меня, но пальцем о палец не ударили, чтобы остановить его. Так вот какова ваша хваленая забота о безопасности наставников!» Девушку начала потряхивать то ли от обиды, то ли от злости. «Успокойтесь», — тихо произнес Гнешек. Он встал и без какого-либо предупреждения покинул свой собственный кабинет. но лишь за тем, чтобы вернуться буквально через мгновение с чашкой горячего чая. Вот, выпейки. Он насильно всунул чашку в руки девушки. Да, знал. У меня работа такая знать всё, что происходит с наставниками, но лезть в чужую личную жизнь в мою работу не входит. Вы взрослая женщина и сами в состоянии решить, поддаваться ли соблазнителю или нет. Всё равно, упрямо прорычала Мелисанда, сжимая в руках обжигающую чашку. Вы знали, что он меня бросит. Подозревал поправил сокол. Знаете ли, многие женщины с благодарностью вспоминают ярких любовников, даже если те почему-то однажды исчезают из их жизни. Поэтому я никогда не вмешиваюсь в чужую личную жизнь, если иного не требует моя работа. Да и тогда стараюсь поступать как можно деликатнее. Даже когда соблазнительно нарушает закон, горько спросила девушка. А вот это совсем другой случай. Надеюсь, вы мне поверите, если я скажу, что абсолютно не ожидал, что обычный лавелас окажется инкубом. В противном случае он работал бы на меня, а не на Гнецев, или ему пришлось бы переехать в другой город. Меллив вздрогнула. Нет, он действительно не мой человек, правильно понял её испуг Сокол. Я поступаю иначе, и к тому же совершенно не собираюсь ссориться с Ла Абелем. Мелисанда тихонько выдохнула и отвела взгляд. Она вдруг ощутила, что чашка обжигает сжатые на ней руки, и поставила её на стол и только тут заметила на ботке след от чьей-то губной помады. О, кого вы отняли этот чай? неожиданно даже для самой себя спросила Мелли. Не отнял, а попросил. Я всё-таки не деспот. Гнешек насупился то ли играет, то ли и в самом деле обидевшись. Всё равно, не думаю, что угощать меня чьим-то чаем правильно. Можно было и специально навести Девушка цеплялась к мелочам, внутренне не желая возвращаться к больной теме. За пару секунд, хотя меня иногда и считают настоящим волшебником, но такое точно не в моих силах, Гнеш и клубнулся. Но раз вы уже настолько пришли в себя, что готовы ругаться со мной из-за чая, то давайте вернёмся к инкубу. Я с вами не ругаюсь. Хорошо, спорите. Инкуб Мелисанда. Инкуб. Как вы его определили? Случайно? Мелли насупилась. Хотя мучившая её последний месяц тоска исчезла под напором злости, как только она поняла, что стала жертвой обмана, но прочие бредящие душу чувства остались. Его выдал характерный жест, а я просто оказалась рядом и зацепилась за него взглядом. Вы уверены в случайности вашей встречи? Я уже ни в чём не уверена, огрызнулась девушка. Но не думаю, что встреча подстроена. Я могла банально пройти мимо, не обратив на него никакого внимания или обратить, но ничего больше не сделав. Хорошо, хорошо, я вас поняла. А почему вы решили, что Эрик Инкуб? Ведь насколько мне известно, полностью достоверно об их видовой принадлежности можно утверждать лишь после вскрытия. Я всё-таки наставник по теоретической магии, пусть и младший. Мелисанда вздёрнула подбородок. Знать характерные признаки воздействия Инкуба тоже часть моей работы. Если вы не в курсе, поясню. Инкуб при желании выделяет облако феромонов, которое затем видоизменяет и направляет при помощи своей ауры. Эффект не направленный, но действует только против одной конкретной женщины. Вызывает эйфорию, сексуальное влечение и вырабатывает лёгкое привыкание. Это наркотик, и за месяц без чистки он из организма полностью не выводится. Мне достаточно подойти к Эрику на расстояние метра, и та дрянь, которая всё ещё у меня в крови, начинает резонировать с его аурой. Совсем не так сильно, как свежая доза, но достаточно, чтобы понимать, что именно я чувствую. А стандартными методами инкуба действительно не обнаруживаются. У них ведь вполне обычная аура, не насыщенная никакой магией, да и наличие неактивных феромонов в воздухе практически незаметно. Девушка вздохнула. Вы подходили к нему так близко, Не замеченной? Нет, он сам ко мне подходил, когда посещал со своей подругой очередной магазин, а я просто стояла у витрины. Заклятия и иллюзии прекрасно работают в подобных местах. Вы меня удивили, Мелисанда. Не откажетесь поработать на службу безопасности в качестве эксперта? Согубо добровольно, разумеется. Возможно? Девушка растерялась. Она ждала отцокола чего угодно, но только не такого предложения. Приятно слышать. Гнежк ульнулся. Давайте я пойду и всё-таки наведу вам чаю, обязательно в чистой чашке, обещаю. Всё равно список, который вы просили, ещё не готов. Ла, абельгнец. Сумерки быстро переходили в ночь. Мы с Кристиной неспешно брели, держась за руки, окружённые сгущающейся темнотой. На самом деле до конца дня оставалось ещё много времени, но темнело зимой рано. Мы попали в небольшой временной промежуток, когда лучи солнца уже не могли светить путь, а заклятия света, расположенные на вершинах столбов вдоль дороги, ещё не начали работать. За последние несколько часов моя невеста примеряла пару десятков нарядов, а одно платье мы даже купили. Платил за него, разумеется, я, но из семейного, а не из личного кармана. Да и стоило оно не особенно дорого. Зато Кристина была в восторге от подобного жеста и сама предложила отправиться ко мне в гости, а не в особняк Денова. Карету нанимать мы не стали, решив прогуляться под ясным небом, раз уж выпала такая возможность. Мои родственники ещё более заботливы, чем твои, продолжал я начитать ранее разговор. Беда в том, что в своей заботе они совершенно не учитывают моё мнение. Значит, им придётся долго спорить с моими, хихикнула Кристина. Мама ни за что не отдаст право командовать мужем её дочери. Вот руганита будет. Жаль только, что нам от этого не легче, вздохнул я. Перспектива обзавестись ещё одной любящей распоряжаться родственницей не радовала. Надо будет придумать, как их столкнуть друг с другом, решила моя невеста. Тогда нас никто беспокоить не будет. Только пока не найдут компромисс. Диновые Игнетцы? Ну такое просто невозможно. Мы с тобой исключение. Я не стал говорить, что они уже и так договорились. Наша предстоящая свадьба была более чем достаточным доказательством достигнутого между двумя семьями взаимопонимания, пусть даже частичного или временного. Ну, ещё Крис, он тоже к тебе прекрасно относится, продолжала развивать свою мысль Кристина. А вот с старшим не договориться ни за что, так что наша маленькая семья в безопасности. Я защищу тебя от твоих родственников, а ты меня от моих. Всё не так просто. Мои родители совсем не глупые, да и сестра тоже. Они могут заставить нас подозревать друг друга. Всегда найдутся факты, которые можно истолковать по-разному. Только абсолютное доверие позволит сохранить настоящую семью навечно. У нас будет такое доверие. Девушка стиснула мою руку своей. Больно. Напомнив о том, что хрупкая на первый взгляд Кристина довольно давно занимается боевыми искусствами. Ведя подобным образом, мы подошли к дому. Заклёты и столбы давно заливали улицу тёплым, почти дневным светом, но во дворе царила ночь. Я в очередной раз слегка удивился отсутствию у нас светильника рядом с входной дверью, вроде тех, которые украшали большинство богатых домов. Иванов тут же забыл об этом. Поднявшись на крыльцо, предупредительно открыл перед девушкой дверь, впуская её внутрь. Помог снять плащ, прежде чем подоспела встречающая нас Рикка. Господин Абель Горничная приняла из моих рук одежду Кристины и замерла, ожидая, пока я сниму свою. В доме гости, госпожа Милесанда настаивала на встрече с вами, и мы взяли на себя смелость предложить ей подождать в гостиной. Едва заметная пауза перед мы выдавала истинного виновника события. Наверняка Мика приняла решение самостоятельно, а Рикка всего лишь взяла часть ответственности на себя. Ты её имел в виду, когда говорил о доверии? Кристина искосо посмотрела на меня. Нет, честно ответил я. Для меня приход Мелли такая же неожиданность, как и для тебя. Тогда не буду вам мешать. Наверняка она захочет поговорить наедине. Пойду, поздороваюсь с Виолой, а ты позови, когда закончите. Девушка поцеловала меня в щёку и слегка укусила за мочку уха. Я доверяю тебе, Абель. Полностью. Проводив её взглядом, я отдал свой плащ Рикке и, переобувшись в домашние тапочки, отправился в гостиную. Какое-то давящее чувство в груди или ледяной комок внизу живота заставили меня умерить шаги. Жить без Мелисанды было довольно просто, впрочем, как и с ней. А вот чувство неопределённости давило, пробуждая иррациональный страх. Я не знал, зачем моя бывшая подруга решила посетить меня. Но волновался, словно опасаясь услышать новое: прощай. Здравствуй, Абель. Девушка повернулась ко мне, застывшему в дверях. Она изменилась. Осунулась, под глазами появились круги, и взгляд стал другим, внимательным и решительным, так не похожим на восторженно-пугливый прежний мелли. Странно. Раньше я, оказывается, совсем не замечал выражения её глаз. Видел, запоминал, но не обращал внимания. Здравствуй, Милли. Ты по делу или просто в гости? Я пришла попросить прощения. Не буду оправдываться или говорить, что не виновата, не имеет смысла. Она глубоко вдохнула и выдохнула: "Прости меня, Абель". И вот Мелисанда протянула всё это время сжимаемую ею в руках папку. "Что это?" спросил я. "Извинения". Мелленное мгновение закусила губу и тут же её выпустила вместо слов. Я распустил завязки и открыл папку. В самом первом лежал лист с краткой биографией какого-то человека. Имя, фамилия, возраст, значимые факты из жизни, ещё какой-то текст. Но привлекло моё внимание не это, а маленький чёткий портрет, нарисованный профессиональным художником. И небольшая пометка в правом верхнем углу. Поставляет информацию гнетцам о варисах Лендоу. Под первым листом обнаружился следующий такого же типа, затем ещё один и ещё. Вся папка содержала досье на более чем сотню человек. Знаешь, мне никто и никогда не приносил столь дорогих извинений. Я был потрясён. Расскажешь, откуда у тебя такие документы? Расскажу, кивнула она. Только можно потом. Конечно. Останешься на ужин. Если ты приглашаешь. Только Абель, я не уверена, что снова смогу быть твоей любовницей, она отвела взгляд. И не надо. Я взял её за руку. Ты моя подруга, Мелли, близкая подруга. И в моём доме тебе будут рады, когда бы ты ни появилась. Мелисанда подняла на меня глаза и улыбнулась. Впервые за всё время нашего с ней разговора. Твои поступки иногда ставят меня в тупик, проворчал ректор, наливая себе в стакан ледяной воды из графина. Объясни, пожалуйста, зачем ты отдал наставнице ФАКЖ досье на всех шпионов Гнецов, да ещё и людей Единова к ним прибавил? Гениальные мысли, рождающиеся в твоей голове, порой ходят такими странными путями, что мой старческий разум не в состоянии уследить за ними, а очень хочется всё достаточно просто. Моя ужасная репутация перестаёт работать. Сокол сидел напротив Ли Каласа, умудрившись развалиться на обычном строгом стуле с невысокой спинкой. Слишком много молодёжи добирается до высоких должностей, слишком короткая память у стариков. Служба безопасности летнего дворца ещё достаточно вежлива, потому что вынуждена жить и работать с нами бок о бок. А вот остальные? Люди из осеннего дворца наглеют, причём это касается не только подчинённых главного наследника но и слуг самого императора. Гнецы думают, что если одного из их агентов отправили к родне в гробу, то они избавлены от необходимости приносить извинения за активную работу без предупреждения на чужой территории. А между прочим, их действия грозили опасностью курсантам Академии, за которых мы отвечаем. Если Александру забыл, почему со мной не стоит ссориться, то что уж говорить об остальных, далеко не столь осторожных. «Причины мне понятны», Мне непонятен смысл твоих последних действий. Ректор допил воду из стакана и, отставив его в сторону, откинулся на спинку кресла. А это ещё проще. Мне зачем сталкиваться с гнетцами самостоятельно? Нужно просто принять во внимание их мелкие внутренние разногласия и, предоставив Лаабелю нужную ему информацию, позволить сделать всё за меня, причём к его собственной выгоде. Так, параллельно со свежением памяти окружающим. «Можно еще и с будущим главой дома подружиться». «Ты о нем слишком хорошего мнения. Может быть, Абель действительно не такой уж рассеянный, как притворяется, но для того, чтобы возглавить дом не только формально, нужно нечто большее», — проворчал ректор. «Я и не говорю про завтрашний день. Александра ведь пока в отставку не собирается. А вот лет через десять вполне. Юноша куда способнее, чем кажется на первый взгляд. У него много тайн». Сокол вытянул ноги, исцепив пальцы в замок, сложил руки на животе. Ли Калас скосил глаза на собственный объёмный живот, на лежащей на нём в точно таком же положении ладони, и тихо хмыкнул. Есть ли лучшему директору служб безопасности в империи для отвлечения от работы требовалось изображать из себя шута, пародируя собственного работодателя? То пожалуйста. Некоторые вообще наркотики используют для стимуляции мозговой деятельности. Хочешь сказать, что Абель до сих пор имеет неизвестные тебе секреты? В этом городе множество людей имеет неизвестные мне секреты, пожал плечами Сокол. Дело не в этом. Абеля сложно предсказывать, несмотря на то, что он явный логик. Люди вообще непредсказуемы, хмыкнул ректор. Великолепная сентенция, Гнешек похлопал в ладоши. Но дело в том, что я не пророк. Видеть будущее не мой талант. Предпочитаю его создавать. Вот только молодой гнезёц Из той же породы. Только ты лучше рассмеялся Калас. Сейчас, да. Хотя не велика заслуга, привзайти восемнадцатилетнего юношу, особенно обладая ресурсами целой организации. Сокол потянулся и зевнул. Боюсь, что лет через 20 уже я буду не желать с ним связываться, а совсем не наоборот, если он, конечно, продолжит развиваться. 20 лет это много. Не очень. Мне, например, кажется, что я окончил академию буквально вчера. Сокол зевнул снова. Всё, прекращай. Ректор с трудом удержал собственную челесть на месте иди отсюда. Мне ещё полдня работать. Надеюсь, больше никаких вопросов нет? Есть. Гнешек улыбнулся, даже не подумав подняться со стула. Надо бы Эмме премию выписать. Не зря же она 3 недели таскала нашего Лавеласа по маршруту прогулок наставницы Мелисанды. пока та наконец-то изволила обратить на них внимание. Так дурачить мужчину не каждая может. «Знаю я твою Эмму», — хмыкнул Ликолас. «Наверняка она за эти три недели хотя бы раз, но побывала в ювелирном магазине, уйдя оттуда не с пустыми руками». «Премия важна как признание, что ее работу заметили и оценили». Гнешек наставительно поднял вверх палец. «А уж сколько раз она посещает магазины и салоны, и кто там за нее платит, не мое дело». по крайней мере до тех пор пока счета не ложатся для подписки на мой стол. Хорошо, хорошо. Премия Эмми и Зиони, ещё что-нибудь Зиони не надо. Она вытаскивала подругу из депрессии по личным соображениям. Той суммой, которую вы обычно называете премией, её можно только оскорбить.